Глава 17. Я, конечно, догадывалась, что подготовка замка к балу хлопотное и затратное дело, но не думала, что настолько. И это из еды, в основном закуски. К тому же выяснилось, что у Абрахама де Мардана карманы почти пусты. Не то чтобы я надеялась, что где-то прикопаны сундуки с золотом, но вдруг мы наведались в подземелье. Я-то дальше погреба не ходила. Честно говоря, было боязно. Мало ли, на что я там наткнусь. Опасные артефакты или какие-то припрятанные монстры, вроде тех ищеек. «Эм, это всё?» Я окинула хозяйским взглядом просторную комнату без окон. Посередине стоял небольшой сундучок. Мы его успели открыть. И внутри оказалось не пусто, но и не густо. Немного золотых монет и парочка украшений. До бриллиантового гарнитура им было далеко. Скажем так, в последнее время я запустил дела, а потом я десять лет отсутствовал, принялся оправдываться дед. Я пока только в теории представляла, как зарабатывать в этом мире и как дорого обходится содержание замка. А еще поддержание статуса, опять же все эти балы, как часто их вообще нужно проводить, и не спешила судить деда. Но ничего страшного, ты уже почти запустила шахту, не успеешь оглянуться и получишь первую прибыль с продажи аметистовых кварцелинов. Я получу, усмехнулась, но сквозь смех проскочила горечь. Вообще-то ты, хозяин замка, и шахт, и ферм, Так что и прибыль твоя. Ты скоро вернешься к прежней жизни, а я — всего лишь внучка и бывшая жена графа Нуарвея. Моё спокойствие и уверенность на какое-то мгновение дали трещину. Что за мир? Я еще не успела освободиться от опеки одного мужчины и тут же попадаю под крыло другого. Так и буду зависеть от кого-то вечно. Неужели у женщины в моей ситуации «Нет никаких шансов устроить эту жизнь самостоятельно. Нужно обязательно быть вдовой?» «Фелиция, ты моя наследница!» Абрахам, как я теперь называла деда чаще, ибо с его молодым обликом называть дедом язык не поворачивался, посмотрел на меня с прищуром и чуть приобнял за плечи. «Это все принадлежит тебе!» Считай, что уже сейчас, потому что я прожил достаточно. Мне осталось пожить совсем немного. Он замолчал, и на его лице появилась печальная тень. «Не смеши меня, ты в расцвете лет!» Я похлопала его по крепкому плечу. «Это лишь оболочка. Я сохранил молодость, но прожил слишком много жизней. Это моя последняя». Ты хочешь сказать, что родовая магия больше не поможет тебе воскреснуть? Вдруг дошло до меня. То есть, есть какой-то предел? У каждого демордана он свой, мой уже настал. Я не уверен, что хочу провести остаток жизни в этом замке. Может, я отправлюсь в путешествие или поселюсь на ферме, буду выращивать фиалки и даить козу. Я весело расхохоталась, представив эту картину. Высокий лощеный блондин с длинными прямыми волосами в плаще, подбитом алым шелком, с магическими перстнями на длинных аристократических пальцах, сидит на маленькой скамейке, отмахивается от мух и дует козу. Я бы на это посмотрела. — Обязательно. А сейчас бери золото. На бал тут точно хватит, еще останется. Я забрала монеты, и мы вернулись наверх. В мшистые холмы я не очень хотела ехать, но нужно было заказать продукты для бала. Я все же надеялась, что найду повара, чтобы не готовить все самой. Насчет последнего я хотела спросить поверенного. Он знает городок, вдруг подскажет, куда обратиться для найма людей. Продукты я решила закупить в тех же лавках, что мне понравились до этого, и в первый же меня ждал сюрприз. Не доставайте кошелек, миледи, ваш супруг сказал оформлять счета на него. Чуть смущаясь, пояснил продавец. Что? Не сразу дошло до меня. Ваш супруг? Простите, да, я поняла, что он сделал, но не нужно. Я заплачу сама. Но я строго прищурилась, стараясь придать лицу более серьезный вид, а не миловидный. Хорошо, сдался продавец. Я расплатилась наличкой, в смысле монетами. Та же песня продолжалась и во всех остальных лавках, в которых мы закупались в прошлый раз с Дамьеном, когда он только успел со всеми договориться и оставить свои реквизиты, куда выставлять счета. Я потратила приличную сумму, но не стала переживать о деньгах. Увы, я не могу надеяться на деньги графа Нуарвея. Может, конечно, стоило приглушить немного гордости, напоследок вытрясти побольше из муженька, но я не хотела. Не хотела, чтобы он неправильно истолковал потом мою практичность. Лучше немного затянем пояса. У Гризмара еще есть курочки, и они несут яйца, а могут и цыплят, если подселить к ним петуха. Пока я мысленно прикидывала, во сколько встанет небольшая птицеферма, не успела оглянуться, когда шла до господина Синклера. Поверенный встретил меня удивленным взглядом. Моего визита он не ждал, но с радостью принял. — Чем могу вам помочь, леди Нуарвей? — мысленно усмехнулась. «Для кого-то я наследница, маркиза де Мардан, а для кого-то все еще жена графа Нуарвея. У меня к вам вопрос своеобразный. Не подскажете, где найти повара? Вы намного лучше ориентируетесь в мышистых холмах. Знаете людей?» «Повара? Я, конечно, могу». Мужчина с неприкрытым облегчением выдохнул и даже промокнул лоб салфеткой. Мой вопрос его явно удивил. Я уставилась на него вопросительно, пусть пояснит свою нервозность. «Честно говоря, я думал, вы придете по другому вопросу», — признался он под давлением моего взгляда. «По какому?» — настала моя очередь удивляться. «Думал, у вас будут вопросы по продаже замка». «С чего вдруг мне его продавать?» Я хмуро уставилась на Арчибальда. «Ну как же, вы ведь...» «Женщина?» — подсказала я. «В том числе...» — грустно выдохнул поверенный. Видно было, что ему очень неловко. А мне стало очевидно, что Максимильян и тут успел побывать и пообщаться. Горьковатый привкус разочарования пришлось проглотить. Я поспешно встала, собираясь уходить. Тут мне явно не помогут. У князя в темном княжестве точно больше влияния. Но не успела я развернуться к двери, как господин Арчибальд соскочил со своего места, неловко врезавшись в собственный стол. «Прошу меня простить, маркиза, я не хотел вас обидеть. Не торопитесь, я могу вам помочь, я знаю, что моя соседка...» Он кашлянул в кулак, и на его щеках проступили красные пятна. Кажется, господин Синклер разволновался, и причина тому не я. Моя соседка, госпожа Дринкер, отлично готовит, просто восхитительно. Мне доводилось пробовать ее блюда, как сытные, так и сладкие. Уверяю вас, это настоящий талант. Неограненный алмаз, к сожалению, закопанный в супружеском быту. Я заинтересовалась некой госпожой Дринкер. Меня удивило, как жарко господин Синклер рассказывал о ее талантах. А когда встретилась с ней лично, поняла, что там не только таланты, но и другие прелести имелись. Госпоже Дринкер оказалась не больше 35, стройная молодая женщина с мягкими округлостями в нужных местах. Светло-русые волосы собраны в аккуратную прическу, скромное сероголовое платье и затравленный взгляд, который ее не очень красил. Она нервно вытерла руки о фартук, увидев меня, и робко улыбнулась. «Кто там приперся? Рина!» — рявкнули из гостиной. Грубый, очевидно пьяный мужской голос заставил женщину вздрогнуть и виновато улыбнуться, Простите, мой супруг, немного не в духе, принялась извиняться она, прикрывая дверь в гостиную. Моему поверенному досталась теплая улыбка и какой-то особенный взгляд. Готова поклясться, что между этими двумя что-то есть, как минимум какая-то химия. Но Рина Дринкер была замужней женщиной. И это объясняло щенячью тоску в глазах поверенного. Для меня со стороны все стало очевидно. Иногда поразительно, как просты жизненные проблемы у других. Тебе кажется, что все так легко можно решить, а вот свои собственные превращаются в запутанный черновый куст, и не видно просвета. Леди де Мардан пришла к тебе с предложением о работе поваром в ее замке, нетерпеливо пояснил Арчибальд. И столько было в этом слове «работа», столько надежды, мне стало ясно, что для них обоих это значило намного больше, чем просто работа. Рина оказалась жертвой жестокого мужа, который еще и пил беспробудно последние годы. Он постоянно унижал Рину и, возможно, даже бил, хотя она была отличной хозяйкой, держала дом в чистоте и вкусно готовила, прислуживала мужу как служанка. Но он вечно был чем-то недоволен и обвинял ее в отсутствии детей. Ни одна женщина не заслуживала подобного отношения. Но Рина финансово зависела от мужа. Ей некуда было уходить. И работа с проживанием действительно могла стать для нее спасением. Я не стала ходить вокруг да около и предложила место повара, обрисовала все перспективы и возможности жить в моем замке, Но не стала давить. Она должна сама принять решение. «Я с удовольствием приготовлю закуски к вашему банкету», — согласилась Ирина. Она бросила взгляд на Арчибальда, будто чего-то ждала. «Рина, соглашайтесь, это отличный шанс», — подбодрил Арчибальд. «Но я не уверена, что смогу остаться на постоянную работу. У вас будет время все обдумать». Не стала я настаивать. Когда мы закончили, я строго посмотрела на Арчибальда. Тот, понимающий, заозирался по сторонам. «Вы ей говорили о своих чувствах?» Тут же спросила, как только Рина Дринкер закрыла за нами дверь, и мы вышли под легкий моросящий дождь. «А? Что?» Арчибальд раскраснелся от волнения. «Как вы догадались?» «Как я и думала!» Интеллигентный, поверенный, не зашел дальше тоскливых взглядов. И я понимала нерешительность Рины, почему она до сих пор не развелась жестоким мужем. В этом мире другие нравы, Ты развод тут дело непростое. Уверена, Рина не была готова уходить в никуда. Здесь женщины привыкли к надежному мужскому тылу, и я не могла их судить за это. Другой мир, другие правила. Это я могу пытаться идти против всех, но не другие. Потому мне пришлось объяснить Арчибальду, что Рини Дринкер нужна четкая альтернатива ее нынешнему браку. Она должна твердо стоять на ногах, иметь финансовую независимость и знать, что есть другие мужчины, которые готовы принять ее после развода. «Вы должны признаться ей в своих чувствах», заверила я Арчибальда. Иначе она не решится на развод. «А если она меня отвергнет?» — испугался поверенный. «Вы не рассыплетесь, и ваша жизнь не будет кончена. В отличие от Рины, вам совершенно нечего терять». Господин Синклер задумался. На этой ноте мы и распрощались. «Почему в жизни так часто бывает? Чужую беду руками разведу, а свою...» Уже смеркалось, когда я покидала дом госпожи Дринкер. Я застегнула плащ покрепче, почувствовав, как вечерняя прохлада пробирается под платье и активнее зашагала к центру мшистых холмов, чтобы нанять экипаж. Но не успела я найти извозчика, как внезапно заметила знакомые силуэты у входа в гостиницу, ту самую, где остановились Мадлен и Сильвия. Сестрица с мачехой стояли на широком крыльце, оживленно о чем-то беседуя с кем-то невидимым в дверном проеме. Я замедлила шаг, стараясь остаться незамеченной. В последнее время редко вспоминала этих особ, но не стоило забывать, что они могут стать источником новых неприятностей. Не просто так они остались в темном княжестве. Но прежде чем я успела свернуть переулок, чтобы продолжить следить, Мадлен резко обернулась. Ее темно карие глаза безошибочно нашли меня. Я замерла, чувствуя, как по спине пробежали мурашки, подобралась и внутренне напряглась, готовясь к очередной стычке. Однако сестра лишь презрительно скривила губы и что-то шепнула мачехе. Та бросила на меня взгляд полной ненависти после чего обе поспешно скрылись внутри гостиницы. Странно. Обычно они не упускали возможности уколоть меня. Их поспешное бегство настораживало куда больше, чем привычные насмешки. Я вернулась к наемным экипажам и, договорившись с извозчиком о цене, скрылась в карете. Мы ехали по лесной дороге, и я то и дело оглядывалась, всматриваясь в маленькое окошко. Разглядывала темные кусты на обочине в поисках преследователей. После встречи с родственницами я ожидала увидеть красные глаза ищеек Саварина, но... Ничего. Лес был пустынен и подозрительно тих. Где же его подручные? Отсутствие слежки беспокоило меня больше, чем вид их красных глаз. Князь не из тех, кто просто так отступает. Его бездействие тоже, мягко говоря, напрягало. В итоге в замок я вернулась без приключений. Я едва переступила порог, как Гризмур материализовался передо мной, как всегда бесшумно. «Миледи?» — желтые глаза дворецкого сузились. «Маркиз просил вас немедленно присоединиться к нему в западной башне. Что случилось?» Он активирует старые защитные артефакты. Дворецкий чуть склонил голову и считает, что вам стоит понаблюдать за процессом для обучения. Я вздохнула. После долгого дня мне хотелось только горячей ванны и покоя. Но прадед, похоже, имел другие планы. Абрахам стоял посреди круглой комнаты, окруженной парящими в воздухе кристаллами. Они мерцали бирюзовым светом, отражаясь в его глазах. «А вот и ты!» — довольно произнес он, когда обернулся. Кристаллы дрогнули в воздухе. «Как раз вовремя! Поможешь мне зарядить этот?» Он указал на огромный аметистовый шар в центре комнаты. От него расходились тонкие серебряные нити, соединяющиеся со стенами. «Что это?» осторожно спросила, подходя ближе. «Сердце нашей защиты!» Голос деда звучал торжественно. «Последние десять лет оно спало. Пора пробудить его вновь». Он взял меня за руку и подвел к шару. «Положи ладонь сюда, и представь, как твоя магия течет в кристалл, как вода наполняет кувшин». Я послушалась. Поначалу ничего не происходило. Затем я почувствовала слабое покалывание в пальцах, и вдруг шар вспыхнул ослепительным светом. Я зажмурилась, чувствуя, как что-то теплое и живое пульсирует у меня под ладонью. «Отлично!» — воскликнул дед. «Теперь он знаком с твоей магией. В следующий раз сможешь активировать его сама». Я убрала руку, поражённая. На мгновение мне показалось, что по всему замку пробежала дрожь, будто огромное существо потянулось после долгого сна. Магия растекалась по стенам, и это вселяло надежду. Магическая защита от деда, плюс та, которую дополнительно поставил Дамьен, скрывающая, что происходит в замке. «Саварину будет сложно напасть» если он вообще планирует что-то подобное. Я уже направлялась в свои покои, когда услышала голоса в гостиной. Дамьен и Аларик о чем-то спорили. Я замедлила шаг, невольно подслушивая. Надо было идти дальше. Но, наученная прошлым печальным опытом, я не могла отказаться от такой возможности. Кто знает, что я услышу на этот раз. Ты серьезно собираешься уйти? Удивился герцог Торндарк. Мне здесь больше нечего делать, ответил Дамьен с непривычной усталостью. Она в безопасности. Маркиз позаботится о ней. А у меня есть дела в Селестине. Но ведь достаточно Аларик. Я замерла за дверью, сердце бешено колотилось. Он уходит? Совсем? Кровь в висках зашумела, и я не услышала шаги. Из гостиной вышел Дамьен и впился в меня острым взглядом. Пурпурные глаза пылали. «Поздравляю, Фелиция. Вопрос с монастырем окончательно снят. Теперь о тебе есть кому позаботиться», — бросил Дамьен. Кажется, он понял, что я подслушивала. Резко развернувшись, он отправился прочь. Я хотела было пойти следом и спросить, что все это значит, но до меня внезапно дошло. До специфичного возвращения прадеда Фелиция Нуарвей была сиротой, не считая мачехи. В роду не осталось мужчин, которые могли взять над ней опеку. Поэтому после позорного инцидента с конюхом муж хотел отправить ее в монастырь, чтобы там заботились об оступившейся женщине. Но теперь, когда есть родственник мужчина, ситуация в корне менялась. Я могла остаться в замке деда, пусть не как полноправная хозяйка, но наследница, правнучка маркиза, под его ответственность, так сказать. Об этом Дамьен и сказал Аларику. Только что муж передал меня на попечение старшего родственника и... Вопрос с монастырем действительно раз и навсегда закрыт. Мне в это верилось пока с трудом. Я еще не до конца осознала, что дедуля таки живой. Что уж говорить о проблемах с разводом и мужем. А еще меня до глубины души поразило, когда Дамьен поступил, промолчав о моей истинной природе, о том, что я не совсем Фелиция. Он ведь не знает тайну рода Демардан. Дамьен мог сказать деду правду, добавить мне проблем в качестве маленькой мести, ведь теперь шахты ему точно не достанутся. Но он промолчал. Я не стала останавливать Дамьена, когда он уходил. Стояла у окна в коридоре, наблюдая, как он выходит во внутренний двор. Он остановился, будто чувствуя мой взгляд, и на мгновение поднял голову. Наши глаза встретились через стекло. Затем он резко развернулся, взмахнул рукой и исчез во вспышке фиолетового света. Порталом, без слов, без прощаний. Я еще какое-то время стояла там, прижав ладонь к холодному стеклу. Внизу, во дворе, не осталось ничего, только кружащиеся на ветру опавшие лепестки шиповника. Вот и все. Но почему-то это не принесло ожидаемого облегчения. Надо просто отпустить и забыть. И дождаться официального развода. Но на душе было неспокойно. «Он ушел, сказала я, входя без стука в кабинет маркиза. Дед поднял глаза от чертежей, разложенных на столе. «Так быстро?» «Я думал, он хотя бы до бала останется». Видимо, счел это излишним, пробормотала я ворчливо. Абрахам изучающе посмотрел на меня. Ты расстроена, пришел он к выводу. Нет, заверила я и резко отвернулась к окну. Просто устала. За стеклом начинался дождь. Первые капли застучали по подоконнику, отбивая монотонный ритм. Хорошо. «Взгляни на план замка. Я покажу, где активируется защита», — тихо сказал дед, поманив рукой к столу. «Тебе нужно быть готовой, если Максимильян решит перейти к активным действиям». Я кивнула, глядя, как дождь размывает очертания леса. «А готова ли я к этому? Похоже, выбора у меня не было».